369. -е. Матерь огни йоги Нашедшие бесценное сокровище ни о чем другом, кроме него, думать не будет. Теряют значение все вещи земные, положение и богатства, когда обретены и начинают накапливаться и умножаться сокровища духа. Нет им цены, ибо неотъемлемы даже смертью тела. нет им цены, ибо раскрывают перед человеком несказуемые возможности жизни Духа. Открывают доступ ему в океан пространственной жизни и к ней сокровищнице мировой мысли. Нелегок этот путь восхождения Духа в условиях тяжких земных, но достижение цели компенсирует все, через что приходится проходить. И если бы предложить сужденному ученику все блага земные, В обмен на сокровище Духа ни мгновение не задумался бы он над тем, что предпочесть. Земные ли благоприходящие и заканчивающиеся жизнью тела Или неприходящее сокровище Духа, неотъемлемое ни жизнью, ни смертью?